хунцы резко отставила чайную чашку. Ты понимаешь, что это означает? Я имею в виду взятки. Я Жу вдруг устал от хунцы Нередко их разговоры развлекали его, потому что сестра отличалась умом и меткостью суждений. К тому же в спорах с нею он мог отшлифовать собственные аргументы. Она придерживалась старомодных взглядов, Чтила идеалы, которые уже ничего не значили. Солидарность — такой же предмет торговли, как и все остальное. Классический коммунизм не выдержал тягот действительности, в которой старые теоретики, собственно, никогда не разбирались. То, что Карл Маркс был во многом прав, что касается фундаментального значения экономики для политики, а Мао показал, что даже бедные крестьяне могут подняться из нищеты, вовсе не означало, что огромные задачи, стоявшие сейчас перед Китаем, можно решить, продолжая некритично применять классические методы. Хун Ци ехала в будущее, пустив лошадь, так сказать, задом наперед. Я Жу знал, и ее ждет неудача. «Мы никогда не станем врагами», — сказал он. «Наша семья была в числе пионеров, когда наш народ начал странствие из упадка. Мы просто спорим о том, какие способы надо применять. Но я, разумеется, никого не подкупаю и сам тоже взяток не беру. Ты думаешь только о себе, а больше ни о ком. Мне трудно поверить, что ты говоришь правду». На миг я, Жу, вышел из себя. «О чем ты думала 16 лет назад, когда аплодировала старичью из партийного руководства, позволившему танками давить людей на площади небесного спокойствия? О чем ты думала тогда? Разве ты не понимала, что я бы мог быть одним из тех, что стояли на площади? Мне было тогда 22 года. Это была необходимая мера». Стабильность всей страны находилась под угрозой. От нескольких сотен студентов? — Неправда, хунцый. — Вы боялись кое-кого другого? — Кого же? Я Жу наклонился к сестре и прошептал. — Крестьян. Боялись? — Поскольку бы выяснилось, что они заодно со студентами. Вместо того, чтобы ради будущего страны направить свои мысли в другое русло, Вы схватились за оружие, вместо того, чтобы решить проблему, пытались ее скрыть. Хун Ци не ответила, только неотрывно смотрела на брата. Я Жу подумал, что оба они из семьи, которая несколько поколений назад не смела глаз поднять на мандарина. «Нельзя улыбаться волку», — сказала Хун Ци. «Волк решит, что ты хочешь драки». Она встала и одновременно положила на стол сверток, обвязанный красной лентой. «Мне страшно, братец, ведь я вижу, куда ты идешь. Я сделаю все возможное, чтобы такие, как ты, не превратили страну в нечто постыдное и достойное сожаление. Нам снова предстоят большие классовые бои. На чьей ты стороне? На своей собственной, а не на стороне народа». «Я вот думаю, кто сейчас волк?» — сказал я, Жу. Он попытался поцеловать сестру в щеку, но она отстранилась и пошла к двери, скрытой в стене. Я, Жу, шагнул в сторону, нажал на кнопку. Когда дверь снова закрылась, он наклонился к интеркому. Я жду еще одного посетителя. «Мне записать его имя?» — спросила госпожа Шень. «У него нет имени». Он вернулся к столу, развернул сверток, оставленный хунцы. Внутри оказалась нефритовая коробочка, а в ней белое перышко и камень. Они с хунцы нередко обменивались подарками, содержащими загадки или смысл, сокрытый от других. Я Жу сразу понял, что имела в виду сестра. Она намекала на стихотворение «Мао». «Перышко символизировало жизнь», выброшенную без пользы. Камень, жизнь и смерть — полное значение. «Сестра предостерегает меня, — подумал я, — жу, или упрашивает, — какой путь я выберу в жизни?» Он улыбнулся подарку и решил заказать к ее следующему дню рождения красивого волка из слоновой кости. Упорство хунцы заслуживает уважения. Характером и силой воли она действительно его сестра и будет бороться с ним и с теми в руководстве страны, кто выбрал путь, который она осуждала. Но она ошибается. Она и все, кто отрицает то, что сделает Китай самой сильной в мире державой. Я жусел за письменный стол, зажег лампу, осторожно надел тонкие белые хлопчатобумажные рукавицы. И снова начал листать книгу, написанную Ван Санем, и передававшуюся в роду из рук в руки. Хунци тоже читал ее, но книга не задела ее так, как его. Яжу открыл последнюю страницу. Ван Саню сравнялось 83. Он очень болен и скоро умрет. Последние слова в книге говорят о тревоге, Он умрет, не сумев выполнить обещанное братьям. «Я умираю слишком рано», — пишет он. «И проживи я тысячу лет, всё равно бы умер слишком рано, потому что не сумел восстановить честь семьи. Я сделал все, что мог, но этого было недостаточно. Я, Жу, закрыл дневник, убрал в ящик и запер на ключ, снял рукавицы». Из другого ящика вытащил толстый конверт. Потом включил интерком. Госпожа Ашень тотчас отозвалась. Мой гость пришел, он здесь. Просите. Дверь в стене бесшумно отворилась, впустив высокого худого мужчину. По толстому ковру он двигался мягко и ловко, поклонился перед Я-Жу. «Тебе пора в дорогу», — сказал Я-Жу. Все, что нужно, найдешь в этом конверте. Вернуться надо в феврале. К нашему Новому году. Начало Западного Нового года — самое подходящее время, чтобы исполнить твое поручение. Я, Жу, протянул посетителю конверт, тот с поклоном принял его. — Лю, Синь, — сказал я, Жу, — нынешняя твоя задача намного важнее всего, о чем я просил тебя раньше. Речь идет о моей жизни. о моей семье. Я исполню твое задание. Знаю. Но если потерпишь неудачу, назад не возвращайся. Ведь тогда мне придется убить тебя. Неудачи не будет. Я Жу кивнул. Разговор закончен. Человек по имени Лю Синь исчез за дверью, которая бесшумно закрылась. В последний раз за этот вечер я Жу вызвал госпожу Шень. От меня только что вышел мужчина. Да, весьма спокойный, приветливый. Но его здесь сегодня не было, разумеется. Приходила только моя сестра Хун. Я больше никого не впускала. И в журнале у меня записано только имя Хун Ци. Можете идти домой. Я еще задержусь на час-другой. Разговор закончился. Яжу знал... Госпожа Шень останется до его ухода. Семьи у нее не было. В работе на него вся ее жизнь. Демон-страж у дверей. Вот она кто. Я же увернулся к окну, посмотрел на спящий город. Было уже далеко за полночь. Он чувствовал веселое возбуждение. Отличный день рождения. Хотя разговор с Хун Ци получился не такой, как ему хотелось. Не понимает она, что происходит в мире. Не желает видеть новое время. Он даже загрустил при мысли, что они будут все больше отдаляться друг от друга. Но это необходимость ради страны. Возможно, когда-нибудь Хун все же поймет. Но самое главное в этот вечер, что все приготовления, долгие поиски и планирования ушли в прошлое. Целых десять лет я Жу потратил, выясняя минувшее и выстраивая план. Много раз он едва не бросал все, слишком многое исчезло в глубинах времени. Но, читая дневники «Ван Саня», он вновь черпал необходимые силы. Ярость, которая обуревала Саня, передавалась ему и была такой же живой, как тогда, когда все случилось. а он имел власть совершить то, чего не мог Сань.